Обед по полкроны с едока был бы дешев, если бы умеренное количество едаков могло поглотить его во время краткой остановки. В 7 часов пополудни мистер Пиквик со своими друзьями и мистером Даулером, супругой, разошлись по своим комнатам в гостинице «Белый олень» против большой галереи минеральных вод Бата, где лакею можно принять по костюму за учеников Вестминстерской школы, если бы они не нарушали иллюзии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 Отклонить его. И, воспользовавшись минутным молчанием церемонии мейстера, он попросил разрешения представить своих друзей мистера Тапмена, мистера Уинкля и мистера Снотгресса, знакомство с коими преисполнило церемонии мейстера радостью и гордостью. Вен, там, сказал мистер Даулер, мистер Пиквик и его друзья-приезжие, они должны вписать свои фамилии, где книга.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 экспортируемые Даулером, отправились в залы ассамблей и записали свои имена в книге, любезность которая привела Энджело Бентама еще большее восхищение. Так как всем нужно было запастись билетами на вечернее собрание, и так как они еще не были готовы, мистер Пиквик решил, несмотря на все протесты Энджело Бентома, послать за ними Сэма в 4 часа дня на квартиру церемонии мистера на Квинскверк.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 — Похоже на то, — заметил Сэм. — Хорошее общество, сэр, — продолжал на напудренный лакей. — Лучшая прислуга, сэр. — Я бы тоже так сказал, — отозвался Сэм. — Приветливые простые ребята.